Глава сорок третья «И все же убивать друг друга — не самая лучшая идея. Небесной звезде это, видите ли, не нравится». Лениво обронил Гу Юн Джен спустя какое-то время, с сожалением поморщившись и почему-то покосившись на пылинку. Та в долгу не осталась, и совершенно по-детски вредно показала ему язык, мигом нахохлившись, как воробей морозным утром. На что главзло красноречиво закатил глаза — и проворчал что-то себе под нос. Что именно, я не расслышала, но Лан Линь покраснела и часто-часто заморгала, будто с трудом сдерживая слезы. «Эй, морально добивать соперника тоже не спортивно, у нас равные права», — вступилась я, отвлекшись от лисов, выяснявших отношения, словно бойцовские петухи. «Причем причины так-то и не было. Разобрались же, что никто никого не убивает, не пленяет и даже не насильничает» дасьон и тот успокоился, с интересом осматривая своды пещеры. А эти — такое впечатление, что бесят друг друга одним фактом своего существования, и плевать, что видят друг друга впервые, и даже поговорить толком не успели, не то чтобы любимую мозоль оттоптать. «У меня с ней! У меня с ним!» Это донеслось от связанной цепями парочки с идентичной интонацией превосходства и пренебрежения. Они тут же синхронно отвернулись от меня и продолжили выяснять отношения между собой. Причем огрызались оба вполне бойко, не желая уступать. Лан Ли не вовсе раскраснилась от злости. Глаза сверкают азартом, того гляди покусает Гу Юн но таки докажет свою точку зрения. Интересное кино. А глав зло, когда глав добро целовала, делала это вполне с удовольствием. Может, конечно, это чистая зловредность была, Ну, не похоже, если честно. О как. Тем лучше. Сами разберутся. Пылинке полезно нарваться на того, кто ее осадит, не влюбляясь в нее по сюжету. А заодно научиться не кукситься и верещать в ответ на любую неприятность. А именно отстаивать собственное мнение, подбирая здравые аргументы. Главзлу тем более полезно. Какие-то остатки лотоса там все равно фурычат. Нужный пыльцо и его нрав немного усмирят а в остальном неплохо пообщаться с тем, кто не испытывает перед ним ни малейшего пиетета. Так, глядишь, натренируются на хомячках, то бишь друг на друге, и приятными собеседниками станут. «А где выход?» — отвлек меня от занимательных наблюдений и отдыха в сторонке растерянный голос Дасьона. «В смысле где? Мы вон оттуда пришли!» — кивнула я на... э глухую стену. «Разве мы с Ланли не оттуда пришли?» Мотнув головой, повернулась к пролому, через который ворвались парни, и снова застыла. А где... Стена выглядела цельной, как и до их вмешательства. Даже вон мхом или какой-то другой склизкой гадости местами поросла. У порожка и вовсе на тонкой длинной ножке колыхалась бледная поганка, намекая, что если бы кто тут взорвал стену и вошёл, то её бы вмиг затоптал. Какого чёрта? Нет прохода, я даже магических эманаций не чувствую. Кто успел заложить ход? Отреагировал Юань Шуай, тоже услышав возглас друга. Подошёл к стене и недоверчиво потрогал её, пытаясь выпустить щупцы, но тот затухал, стоило коснуться каменной поверхности. А по-вашему, мы просто так тут все застряли в пещере? Протянул Саньлин язвительно, сложив руки на груди. И тут же окрикнул, увидев, как Шуай разводит руки в специфическом пасе собираясь создать очередное заклинание. «Не трать магию, дурень, видишь же, стены ее поглощают. Очередная загадка лабиринта. А может, ловушка? Войти сюда можно, а выйти никак». «Да ладно!» — не поверила я. «Обо всех ловушках заранее идет предупреждение. В нее угодить можно, только если не справился с заданием». Нам с Ланлинь никаких загадок не попадалось, — Шуайо и Сьона тоже. Они вообще новый проход сделали. Может, конечно, вы косякнули? Нет, просто повернули на очередной развилке, без каких-либо указателей. Зверь замешкался и к нам не попал, как видишь, — добавил Гу Юнжень, подтверждая мою догадку. — Так, то есть они не отправили козявки на поважному заданию, а в самом деле умудрились посеять ребенка в этом опасном месте? Сан Линю достался мой уничижительный взгляд. «Нельзя было следить получше, держать его поближе. Ты же мне, мамуля, года просто!» «Вот, следовательно, выход здесь должен быть. Эта ловушка только в том случае, если мы не отгадаем загадку», заметила я между тем нравоучительным тоном. «Где же в таком случае ее условия?» задала Ланли резонный вопрос. «Вот это нам и предстоит выяснить. Убивать друг друга все равно нельзя, так что объединились и сообща ищем выход». Хлопнула в ладоши я. «За дело, ребятки! Все мы в одной лодке!» Я бы как раз предпочел отсоединиться и вообще разбежаться по различным секциям. «Нам с сонлинием желательно в ту, где хранится небесная звезда, а вам можно и поближе к выходу», — проворчал Гуенжень с миной, демонстративно бряцнув своим наручником. Тем не менее, становиться в позу не стал, понимая, что ворчи не ворчи, а выбираться нужно. Так что вскоре они с пылинкой вместе деловито осматривали одну из стен пещеры, вполголоса о чём-то переругиваясь на ходу. Рассредоточившись по пещере, мы негласно каждый определили свой участок и принялись тщательно исследовать, изучая каждый сантиметр пространства. «Итак, Джейсин, значит, долго же ты от меня бегала?» Натуральным образом промурлыкал совсем не по лисе, один-двухвостый некоторое время спустя. И когда только умудрился вновь подкрасться почти вплотную? «Во-первых, ищи молча. Вон озеро неохваченное осталось. Может, там на дне как раз загадка. А во-вторых, кто там бегал, я тебя умоляю. Училась я. Некогда мне шастать под носом у некоторых лисов», — фыркнула я, вывернувшись из захвата обвившего меня хвоста. «Нет, приятненько, конечно, но в поисках выхода из пещеры это никак не помогает. Скорее, совсем наоборот» навивает снова мысли всякие. Я бы сказала, лотоснутые, если бы не знала, что у санлинии этой функции не предусмотрено. Что невольно злило. Причем сложно сказать, что больше. Лис с его несвоевременным выяснением отношений, дурацкая ситуация в целом, вследствие которой мы все оказались заперты в пещере, не то что не по сценарию, а вовсе вопреки, или моя не менее дурацкая реакция на Лиса и всякие мысли странные. Для меня странные, учитывая мои жизненные убеждения. И главное дело, веселило же всё это ещё вчера в его палатке, а сегодня уже как-то совсем не смешно. Шастать некогда, а вот спасать меня, тащить к себе домой, обнажённого и беззащитного, чтобы злостно надругаться, не отвлекаясь от учёбы. «Ну да, ну да», — понимающе покивала эта зараза. «Вот ни капельки не смешно, ибо я просто притоплю сейчас эту язву и скажу, что так и было». «Кажется, я нашла!» — звонко воскликнула Лан Линь, тем самым спасая Лису жизнь. «Где? Ты уверена?» — к ней тут же рванули находившиеся почти рядом Юань Шуай и Дасьон. «Да, я тоже вижу. этот иероглиф. Странно, что один, но...» — пробормотал Гу Юн Жень, коснувшись чего-то на стене. Мы с Линем, переглянувшись, тут же поспешили к ним. Но не успели пересечь и половину пещеры, как Гу Юн Жень вдруг с невнятным возгласом провалился в эту же стену, а за ним, следовательно, пылинка, успев лишь негромко вскрикнуть. Юань Шуай с Дасьоном, как в детской сказке «Репка», попытались ее удержать, но миг спустя в пещере не было и их. А подбежавших секундой позже меня и Санлине встретила лишь бездушная монолитная каменная стена. И сколько мы не нажимали на тот самый иероглиф и не пытались пройти следом, повторить путь нам не удалось».